Глава вторая. Входит маленький господин. Сквозь запотевшие стекла Тартарен из Тараскона с трудом разглядел красивое здание субпрефектуры, и перед ним площадь правильной формы, окруженную аркадами, обсаженную апельсинными деревьями, а посреди площади в розовом предутреннем тумане маршировали какие-то ненастоящие, словно балавянные солдатики. В кофейнях отворялись ставни, на углу, овощной рынок. Все это было очаровательно, но львами здесь и не пахло. «На юг! Дальше! На юг!» — прошептал добрый Тартарен, забиваясь в уголок. В эту минуту дверца отворилась. Струя свежего воздуха ворвалась. Дирижансы вместе с запахом апельсинового цвета принесла на своих крыльях маленького господина в коричневом сюртуке, старенького, сухонького, морщинистого, степенного, с лицом в кулачок, в черном шелковом калстуке длиной в пять пальцев, с кожаным портфелем и зонтиком, типичного деревенского нотариуса. Обозрев бранные доспехи Тарасконца, маленький господин, усевшийся как раз напротив него, видимо, очень удивился и с тягостной назойливостью принялся рассматривать Тартарена. Лошади перепрягли, и дилижант сдвинулся дальше. Маленький господин все смотрел на Тартарена. Наконец Тартарен не вытерпел. «Вас это удивляет?» — спросил он и, в свою очередь, уставился на маленького господина. «Не удивляет, а мешает невозмутимо», — ответил тот. И правда, походная палатка, револьвер, два ружья в чехлах, охотничий нож — все это, не считая дородности самого Тартарена и Староскона, занимало довольно много места. Ответ маленького господина возмутил его. — А что же мне на льва с вашим зонтиком прикажете идти? — вызывающе спросил великий человек. Маленький господин посмотрел на свой зонтик, мягко улыбнулся и все так же хладнокровно спросил. — Так вы, сударь, Тартарена Староскона — истребитель львов! произнеся эти слова, бесстрашный терасконец тряхнул, словно гривой кисточкой своей шешьи. Весь дележан соторопел. Монах-трапист перекрестился девицы взвизгнули от страха, а фотограф из Арлеанвиля, мечтая о высокой чести сфотографировать истребителя львов, приблизился к нему. Не смутился один лишь маленький господин. — А вы уже много убили львов, господин Тартарен? — сохраняя полнейшее спокойствие, осведомился он. Терасконец за словом в карман не полез. — Да, сударь, я убил много львов. Я хотел бы, чтобы у вас было столько же волос на голове. При этих словах весь Дележанс расхохотался. На голом черепе у маленького господина торчало три рыжих волоска. В разговор вмешался Орлеанвильский фотограф. — Опасная у вас профессия, господин Тартарен. Бывают ужасные мгновения. Вот, например, бедный Бомбонель. Примечание. Бомбонель Шарль Лоран 1816-1890 е годы знаменитый охотник автор книги Бомбонель или Истребитель Пантер его охоты описанные им самим 1860 год Вот например бедный Бомбонель Ах да охотник на Пантер довольно презрительно заметил Тартарен. Вы его знаете спросил маленький господин Вот так так как же не знать раз двадцать вместе охотились Маленький господин улыбнулся. — Вы, значит, и на Пантера охотитесь, господин Тартарен. — Так, иногда от нечего делать, — сердито буркнул Тарасконец и гордо подняв голову, от чего сердца двух девиц сразу так и запылали, добавив, — это вам не лев. — В сущности, Пантера — это большая кошка, — робко заметил Орлеанвильский фотограф. — Совершенно верно, — подтвердил Тартарен. Он был не прочь несколько принизить бомбонеля, особенно в глазах дам. Тут дирижанс остановился, кондуктор отворил дверцу и обратился к старичку. «Вам выходить, сударь!» — сказал он весьма почтительным тоном. Маленький господин встал и вышел из дирижанса, но прежде чем затворить за собой дверцу, сказал «Позвольте, господин Тартарен, дать вам один совет». «Какой совет, сударь?» «А вот послушайте, вы мне внушаете симпатию, и я хочу вас предупредить. Скорее возвращайтесь, в Тараскон, господин Тартарен. Здесь вам делать нечего». В глубине страны осталось всего несколько пантер. Ну да, это же мелочь. Разве это для вас дичь? А со львами все кончено. В Алжире их больше нет. Мой друг Шассен недавно убил последнего. Примечание. Шассен. Жак. 1821-1871. Знаменитый французский охотник. Тут маленький господин поклонился, затворил за собой дверцу и, смеясь, удалился вместе со своим портфелем и зонтиком. Кондуктор, изобразив на своем лице свирепость, заговорил Тартарен: "Кто этот старикашка? Как вы не знаете, да ведь это господин Бомбонель?"